После этого все главари снова стали совещаться о том, как спасти Кунмина, и тогда Уюн сказал. Выход один. Нужно, чтобы Ху Янжо обманул их и заставил открыть ворота. Все остальное пустяки. Это необходимо еще и потому, что лишит Ху Янжо всякой возможности даже думать о возвращении. Выслушав у Уюна, Сунзян подошел к Ху Янжо и, извиняясь, сказал, «Вы не подумайте, что я стремлюсь разграбить богатство города. Мы просто хотим освободить Кунмина и его дядю из тюрьмы. Но для этого вы должны обманом заставить их открыть ворота города, иначе ничего нельзя будет сделать». Поскольку вы, уважаемый брат, удостоили меня своим доверием и приняли к себе, я считаю своим долгом отдать все силы на служение вашему лагерю. Итак, в тот же вечер Циньмин, Хуайюн, Суньли, Яньшунь, Люйфан, Гошен, Седжень, Себао, Оупен и Ин нарядились солдатами правительственных войск и вместе с Ху Янжо, всего 11 человек, двинулись к городу. Когда они подъехали к городскому рву, Ху Янжо стал громко кричать «Открывайте скорее ворота, за мной гонится Услышав голос Ху Янжо, охрана сразу же доложила об этом начальнику области Муюну. А надо вам сказать, что, потеряв Ху Янжо, Му Юн пребывал в полном унынии. И вот, когда ему доложили о том, что Ху Янжо прискакал обратно, он несказанно обрадовался, быстро вскочил на коня и помчался на городскую стену. Оттуда он увидел Ху Янжо и сопровождавших его десяток солдат, лица которых разглядеть было невозможно. Да и хунь ян он узнал лишь по голосу. — Как же это вам удалось вырваться, господин командир? — спросил Му-Юн Хунь-Ян-Джо. Я попал в западню, которую мне устроили эти мерзавцы, — отвечал тот. — Они схватили меня и отвели в лагерь. Но старшины, которые были со мной в походе, Выкрали моего коня и вернулись сейчас вместе со мной сюда. Выслушав Ху Янжо, начальник области приказал солдатам открыть городские ворота и опустить мост. И вот Ху Янжо в сопровождении десяти главарей въехал в городские ворота. Не успели они приблизиться к начальнику области, как Циньмин... Одним ударом булавы сбил его с коня. А Седжень и Себао тем временем устроили пожар. Оупен и Ван Ин, коротконогий тигр, взбежали на городскую стену и стали там избивать солдат. Увидев пожар, Сунзян со своим отрядом ринулся в город. Здесь он тотчас же отдал приказ о том, чтобы населению не наносили ни малейшего ущерба и велел забрать лишь казну и продовольствие со склада. Кун Мин со своим дядей Кун Бинем, а также все их родственники, были освобождены из тюрьмы. Затем потушили пожар, уничтожили всю семью и всех родственников начальника области Муюна, забрали все его имущество и разделили между бойцами. А когда расцвело, установили количество пострадавшего от пожара населения, оказали всем помощь, а также роздали им продовольствие. Ценности, которые находились в казне и имевшиеся на складах продовольствия, погрузили на 500-600 подвод. К тому же было захвачено больше 200 добрых коней. Вознаменование победы в управлении округа Цинжоу устроили большой пир, на котором главарям с трех соседних гор было предложено объединиться с лагерем Ляншаньбо в один большой лагерь. Ли Чжун и Джоу Тун тут же отправили своих людей на гору тао Хуашань для того, чтобы собрать там всех воинов и имущества, а также провиант, и покинуть гору. Лагерь свой они приказали сжечь. А на гору Эрлуншань лу джи отправил Ши-Эня и Цао-Джэне, чтобы они вместе с Джан-Цином и сунь эрнян подготовили всех людей и все имущество к походу. Кумирню бао также сожгли. Через несколько дней... Приготовления на всех трех горах были закончены, и Сунцзян во главе большого отряда двинулся в Ляншаньбо. Возглавлять первые четыре колонны он назначил Хуа Юна, Циньмина, Хуа Янчжо и Джутун. Проходя через различные области, уезды и города, отряды не трогали население, а крестьяне при появлении отрядов В деревне все от мало до велика выходили им навстречу, возжигали курительные свечи и в знак уважения низко кланялись. Вскоре отряды подошли к Лян Шаньбо. Первыми их встретили здесь главари, которые командовали силами на воде. Они приплыли на лодках. Остальные атаманы, а также командиры пеших и конных частей во главе с Чалгаем спустились с горы и вышли встречать прибывших на мыс Бзинь-Шатань. Затем все вместе последовали в главный лагерь, собрались в зале совещаний, где и уселись по старшинству. В честь вновь прибывших был устроен большой пир. Итак, в лагере прибавилось 12 главарей: Хуянжо, Луцже Шэнь, Янжи Усун, Ши Энь, Цао Джен, Джан Цин, Сунь Эрнян, Ли Чжун, Джоу Тун, Кун Мин и Кун Лян. Во время пира Лин Чжун встал со своего места и рассказал всем о том, как Лу Чжэ Шэнь спас ему жизнь. «После того, как мы расстались с вами, господин наставник, сказал тут растроганный луджишень я часто вспоминала о вашей жене есть ли от нее какие нибудь вести за последнее время когда я убил здесь ван луня отвечал линчун ко мне домой послали людей чтобы привести мою семью сюда но оказалось что жена не вытерпев домогательств приемного сына гаутцю повесилась а вскоре после этого умер с горя и мой тесть. Затем Янжи рассказал о том, что с ним произошло здесь, около лагеря, когда тут хозяйничал еще Вань Лун. Значит, самой судьбе так было угодно. Это не случайно, раздались голоса со всех сторон. Чао Гай, в свою очередь, рассказал о том, как на перевале Хуанниган Они похитили посланные ко дню рождения сановника подарки, все развеселились и громко хохотали. На следующий день они по очереди устраивали пиршество, однако распространяться об этом здесь больше нет надобности. Давайте лучше поговорим о сундзяне дзяне Видя, как сильно разросся лагерь, он радовался от всей души. Тан Луна он назначил главным над всеми кузнецами и поручил ему наблюдение за изготовлением брони, железных цепей, кольчуг и другого боевого снаряжения. Хоу Цзянь стал ведать работами по изготовлению разного рода знамен и одежды. Решено было ввести знамена трех сил природы, четырех звезд большой медведицы, пяти стран света и двадцати восьми созвездий, а также знамена с изображением летающих дракона, тигра, медведя и леопарда. Были заказаны желтые секиры с белыми бунчуками и красные кисти с черными головками. Со всех четырех сторон лагеря поставили наблюдательные вышки, заново отстроили кабачки в западном и южном направлениях, чтобы принимать удальцов, прибывающих в лагерь, а также для того, чтобы своевременно сообщать о приближении правительственных войск. Джан Цин с женой Сунь Эрнян должны были содержать кабачок в западной стороне, так как они раньше уже занимались этим делом. В кабачок на южной стороне были снова назначены супруги Сунь Синь и тетушка Гу. На восточной стороне по-прежнему остались Джугуй и Яухе, а на северной – Лили и Шитянь. На всех трех заставах увеличили укрепления и для обороны их назначили множество атаманов. Когда распределение обязанностей было закончено, каждый стал выполнять порученное ему дело. И говорить об этом больше мы не будем. Но вот однажды татуированный монах Лу-Джи-Шэнь пришел к сун и сказал, «У меня есть друг, ученик Ли-Джуна по имени Ши-Дзинь, по прозвищу Девяти-Драконовый. Сейчас он находится на горе шао хуашань в уезде Хуаинь, округа хуа округа Хуа-Джоу. Живет он там вместе с Джу-У, гениальным полководцем. Кроме того, там находится Чэнь-да, по прозвищу Тигр, прыгающий через стремнины, и Ян-чунь, Пятнистая Змея. Эти четыре человека собрались там вместе, чтобы бороться за справедливость. И вот я непрестанно думаю о них. С тех пор, как мы расстались в кумирне вагуансы не было и дня, чтобы я о них не вспомнил. Я хотел бы сейчас пойти повидаться с ними и пригласить их присоединиться к нашему лагерю. Не знаю только, каково будет ваше уважаемое мнение. — Что же? — отвечал ему Суньцзян. — Я также слышал о славном имени Шидзине. И если вы пойдете и пригласите их сюда, то это будет замечательно. Однако идти вам туда одному не годится и мы попросим нашего брата Усуна пойти вместе с вами. Он, кстати, тоже странствующий монах, так что будет для вас хорошим спутником. Я готов идти с вами, брат, — отозвался Усун. И в тот же день они собрали все необходимое для дороги. Лу Джишень нарядился монахом, а Усун его спутником. Распрощавшись со всеми главарями, Они спустились с горы и, переправившись из Дзинь-Шатань на другой берег, отправились в путь. Днем они шли, с наступлением ночи останавливались на ночлег и через несколько дней добрались до уезда Хуаинь, округа Хуачжоу, и направились прямо на гору Шао-Хуаншань. Надо вам сказать что сразу же после ухода из лагеря Луджешеня и Усуна Сунзян стал беспокоиться об их судьбе, и потому решил послать вслед волшебного скорохода Дайдзуна, чтобы разузнать, не случилось ли с ними чего-нибудь. Когда Луджешень и Усун подошли к горе шао Несколько разбойников вышли из засады и, преградив им путь, спросили, «Откуда идете, почтенные монахи?» «Проживает ли на этой горе господин Шидзинь?» В свою очередь спросил луджи джи -шень. «Если вы пришли к нашему начальнику, господину Шидзиню, — отвечали разбойники, — тогда обождите немного здесь. Мы пойдем доложим о вас нашим главарям и они выйдут встретить вас. Вы скажите только, что сюда пришел Лу-Джи-Шень, повидаться с ним. Прошло немного времени, и показались Джу-У, Чэнь-Да и Ян-Чунь, которые спускались с горы навстречу лу джи Шене и усуну Но Ши-Дзиня с ними не было. А где же господин Ши-Дзинь? почему его не видно спросил тогда луджишень учитель это вы и будете командир лууда из янь аньфу спросил тогда джуу подойдя к луджишю я самый и есть ответил луджишень а этот странствующий монах командир усун убивший тигра на перевале дзин янган Услышав это, все трое низко склонились к пришедшими «Мы давно слышали о ваших славных именах», — сказали они, — «а также о том, что вы живете на горе эр Что же привело вас сегодня сюда?» «Мы не живем больше на горе Эр-Луншань», ответил Луджи Шэнь. «Мы присоединились к лагерю Сунцзяна и живем в Ляншаньбо». И вот сейчас мы пришли исключительно для того, чтобы повидаться с господином Шидзинем. — В таком случае, почтенные люди, разрешите пригласить вас к нам в лагерь, — сказал Жу-У. — Там мы вам подробно обо всем расскажем. — Говорите лучше сразу, — начал сердиться Луджи Шень. — Если я не смогу увидеть брата Шидзиня то на кой черт там нужно затруднять себя и идти в ваш лагерь? Мой брат, человек очень горячий, — вставил Усун, — если вы хотите что-то сообщить, то говорите сразу. Когда к нам на гору пришел господин Шидзинь, наш лагерь стал процветать, — начал тогда Жуу. Но вот недавно господин Шидзинь Спустившись с горы, встретился с одним художником, как оказалось уроженцем Дамминфу, северной столицы по имени Ван И. Он дал обед разрисовать стены храма владыки Золотого Неба в Сейхушань, и как раз ехал туда для этого. Вместе с ним ехала и его дочь Юй Цяо -Джи. А надо вам сказать, что начальник здешней области, некий Хэ, когда-то был близок к наставнику императора. Человек — это жадный, он бесчинствует и притесняет народ. И вот однажды, когда он пришел в кумирню, чтобы возжечь благовонные свечи, то увидел Юй цяо Джи. Девушка ему приглянулась и он несколько раз засылал к Ван-И своих людей, изъявив желание взять девушку себе в наложницу. Однако Ван-И не соглашался. Тогда он силой отнял у него дочь, а самого Ван-И заклеймил и сослал в дальний лагерь. Дорога, по которой его вели, проходила через наши места. И вот тут-то господин Шейдзинь как раз и встретился с ним когда ван и поведал ему о своем горе господин шетзинь освободил его и привел на гору а охрану которая сопровождала ван и убил больше того он отправился прямо в город чтобы расправиться там с начальником х однако начальнику стало об этом известно и он отдал приказ схватить господина шетзинь и вот сейчас господин Шидзинь находится в тюрьме а начальник области собирается послать отряд чтобы уничтожить наш лагерь так мы и сидим здесь не зная что предпринять да как же этот чертов начальник осмелился так бесцеремонно поступать воскликнул луджи шень выслушав рассказ джуу какое право он имеет своевольничать Я сейчас же пойду и прикончу эту тварь. Прошу вас, уважаемые господа, пройти пока что к нам в лагерь. Там мы и обсудим, что делать, — снова предложил жуу Однако Луджи Шэнь ни за что не хотел идти. Но тут Усун положил одну руку на его посох, а другой, указывая на небо, сказал. «Дорогой брат, ты разве не видишь...» что солнце уже начинает спускаться за деревьями взглянув на небо луджишень даже зарычал от злобы и тяжело вздохнул. все направились в лагерь. когда они пришли туда и уселись джуу позвал ван и и представил его гостям ван и повторил рассказ о жадности и жестокости правителя области о том, как он притесняет народ и как силой отнял у него дочь. Затем хозяева приказали резать коров и лошадей и устроили в честь Луджи Шеня и Усуна пир. «Раз здесь нет моего брата Шедзиня, то ни одной капли вина я не выпью», — заявил Луджи «Я у вас переночую, а завтра пойду в областной город». И убью эту скотину начальника области. Дорогой брат стал уговаривать его Усун. С этим делом поступать опрометчиво не годится. Освободить господина Шидзини мы сможем лишь тогда, когда быстро возвратимся в Ляншаньбо, доложим обо всем Сунцзяну и придем сюда, в Хуаджоу, с большим отрядом. «Пока мы пойдем в Ляншаньбо и соберем там людей, душа господина Шидзиня будет неизвестно где», — воскликнул Луджешень. «Предположим, тебе и удастся убить начальника области. Но как же ты сможешь освободить господина Шидзиня?» — сказал Усун. «Нет, я ни за что не отпущу тебя». «Дорогой брат, не волнуйтесь!» — стал успокаивать Лу Джешен и также Иджу У. «Командир Усун рассуждает совершенно правильно. Вот этой своей проклятой нерасторопностью вы и погубили моего брата Шидзиня!» — уже сердито крикнул Лу Джешен. «Сейчас его жизнь в опасности, а вы еще хотите устраивать пирушки, веселиться и рассуждать». С большим трудом хозяевам удалось уговорить Луджи Шене выпить чашечки полторы вина, после чего он прямо, как был, не раздеваясь, уснул. На следующее утро он встал во время четвертой стражи, еще задолго до рассвета, и, захватив свой посох и подвесив кинжал, куда-то исчез. — Ушел все-таки, не послушался нас, — сказал Усун. Теперь беды ему не миновать. Между тем Джоу послал двух наиболее сметливых разбойников следить за Луджешенем. А Луджешен тем временем прошел прямо в город Хуачжоу и там стал расспрашивать, как пройти к областному управлению. Прохожий, к которому он обратился, сказал, «Как только минуешь мост, так сразу же сверни на восток, как раз туда и придешь». Но не успел Лу-Джи-Шень приблизиться к мосту, как услышал голоса. — Монах, прячься скорее, сам правитель области едет. — Я как раз и ищу его, а он сам ко мне в руки лезет, — подумал лу шень Уж верно на роду ему написано «умереть сейчас». Впереди правителя области Хэ, чинно пара за парой, Следовало сопровождавшее его свиток. Правитель ехал в крытом паланкине, охраняемый слева и справа. С каждой стороны шествовало по десяти солдат. Все они были вооружены плетками, копьями и железными цепями и крепко охраняли правителя. «А ведь нелегко прикончить эту сволочь», — подумал Луджи Шень. «Но если я не убью его, то меня засмеют». Между тем начальник области из оконца Паланкина заметил Луджишене и подумал, что тот хотел подойти к нему, но так и не решился. Когда он уже проследовал через мост и, прибыв к управлению, вышел из Паланкина, то подозвал двух человек из своей охраны и сказал им, «Пойдите пригласите ко мне на обед толстого монаха, который стоит на мосту». Выслушав приказание, охранники побежали на мост и, подойдя к Луджешеню, сказали, «Господин начальник области приглашает вас к себе на обед». «Так оно и есть! Этот мерзавец должен погибнуть от моей руки», — снова подумал Луджешень. «Я совсем было собрался уже убить его, но, опасаясь, что ничего из этого не получится, пропустил его». И вот сейчас, когда я решил искать удобного случая, чтобы прикончить его, он сам приглашает меня к себе. Он последовал за посланными за ним людьми и пришел прямо в управление. А начальник области уже отдал все необходимые распоряжения, и когда увидел Луджи Шеня, то приказал ему положить свой посох, снять кинжал и пройти во внутреннее помещение пообедать с ним. Сначала Луджи Шэнь ни за что не хотел расставаться со своим оружием, но окружающие стали говорить ему, — Эх ты, монах, разве ты не знаешь, как надо вести себя? Кто же тебе позволит войти во внутренний покой правителя области с оружием? — Ладно, мне достаточно будет моих кулаков, чтобы размозжить башку этой сволочи, — подумал Луджи Шэнь и, оставив под верандой посох и кинжал, пошел за охранником в помещение. Сидевший там правитель области махнул рукой и крикнул «Хватайте этого лысого разбойника!». И в тот же миг на же шене с обеих сторон ринулось 30-40 стражников, которые сбили его с ног и схватили. Будь лучше Луджишень сыном самого повелителя вселенной, то и тогда он, пожалуй, не смог бы вырваться из расставленной ему ловушки. Будь он даже и самим богом-хранителем с огненной головой, все равно он не выбрался бы из омута дракона и логова тигра. Вот уж поистине говорится, мотылек в огонь летящий погибает во мгновение. Проглотив крючок, мгновенно погибает черепаха. Что же было с Луджишенем дальше, после того, как его схватил начальник области х вы читателю знаете из следующей главы.